Глава тринадцатая. День конца. После поглощения кристалла энергии пока хватало. Направив силу в раненую ногу, Кай заставил уцелевшие мышцы подчиниться. Превозмогая боль, парень сохранил равновесие. Тысячами ударов гром небесный рушился на землю. Хлынувший ливень смыл кровь и грязь тела юноши. Странное, невероятное и окрыляющее чувство, посетившее Кая во время отборочного испытания, вновь явило себя. Сознание прояснилось и вышло за обычные пределы. Он видел всё. Он чувствовал всё. Он знал всё. Третья красная капля техники огненного наказания, летящая в грудь парня, казалось, двигается не быстрее падающего осеннего листа. Кай видел её траекторию, видел, как вокруг нее выжигается воздух. Видел каждый узор, каждую нить и каждое движение, составляющее суть этой техники. Направив энергию меча в оружие, юноша взмахнул клинком, прерывая атаку Кияна. Но прежде чем полоска стали и раскаленная капля столкнулись, вся энергия меча собралась в одну единственную иглу, вылетевшую навстречу огню. Кай прекрасно видел, как попавшая в красную каплю игла распалась на десятки и сотни более мелких. Все они пробивали и дырявили структуру вражеской техники, но делали это не хаотично, а четко и целенаправленно. Движение каждой частички имело определенную цель. Раздалось шипение, а затем что-то лопнуло. Спустя мгновение с клинком столкнулся лишь поток горячего воздуха. Атака Кияна полностью разрушилась. Утратив ключевые узлы, красная капля распалась под собственным давлением. Кай мог взять под контроль любую энергию, кроме той, которая уже имела хозяина. Потеряв структуру, техника Кияна начала превращаться обратно во внешнюю энергию, которая более не принадлежала аристократу. Это и позволило Каю сгладить последствия, так как капля находилась все-таки слишком близко. Парень смог отразить смертельную атаку, но следом за этим на него навалилась тяжесть. Пик неизвестной силы прошел скоро, как и в прошлый раз, оставив после себя лишь свое эхо. Но Кай все равно собирался воспользоваться им по полной, пока у него был такой шанс. Шокированный и удивленный Киян не верил своим глазам. Техника, которую он изучал все последние годы, распалась от взмаха меча. Как такое могло произойти? Неужели он совершил ошибку во время ее создания? Но ключевая идея лежала лишь в правильном формировании самой сферы огня. Красные же капли создавались без прямого вмешательства воина. И раз первые две атаки удались, то разве мог Киян создать технику изначально с ошибкой? Так или иначе, времени размышлять у аристократа не было. уродливый простолюдин шел прямиком на него в лобовую атаку. И Киян был бы полным дураком, если бы и дальше продолжил стоять как вкопанный. Техника огненного наказания заставляла практикующего боевые искусства тратить слишком много внутренней энергии, так что после третьей атаки Киян практически истощился. Сфера огня... Вращавшаяся на острие его серебристого клинка потухла, вернув часть силы обратно аристократу. Оранжевая линия также пропала. Поспевая за атакой Кая, он тут же выставил свой серебристый меч сечения, чтобы парировать удар. Но никак не мог ожидать, что противник резко сдвинется чуть влево с неожиданно возросшей скоростью. Добравшись до аристократа, Кай решился на сумасшествие. Волна энергии хлынула в нужные части тела, заставляя те ненадолго усилиться. Да, многие его мышцы порвутся, а кости пойдут трещинами из-за нагрузки и перенасыщения энергии, но сейчас у него не было выбора. Используя возросшую силу и скорость, Кай сместился для атаки сбоку. Однако Киян все же успел частично отреагировать и блокировал удар клинком. Два оружия вновь столкнулись. Понимая, что Кай использует последние силы в этой атаке, аристократ ухмыльнулся. «Ты проиграл!» — закричал Киян, но тут же осёкся. Это оказалось ловушкой. Покрывающий весь клинок энергия меча, защищавшая его, теперь осталась лишь в нижней половине. Раздался металлический треск. Оружие Кая разломилось надвое. Он специально позволил Кияну разбить клинок. дабы оставшаяся часть продолжила свое движение. «Остановись!» С ужасом наблюдая за приближающимся обломком меча и не успевая что-либо сделать, закричал аристократ. Разбитый клинок погрузился в грудь Кияна. Его энергия хлынула в тело сынка Йони, истязая легкие и сердце. Глаза Кияна расширились от страха и налились кровью. Он хотел сделать хоть что-то, но мог лишь стоять и смотреть на проткнувший его кусок стали. Дышать стало невозможно. Сердце стучало с перебоями, оружие выпало из рук, пальцы больше не могли его держать. — Умри! — негромко сказал Кай, намереваясь влить в кияна еще больше энергии меча и опустить клинок, чтобы рассечь сердце. Взрыв! Внезапный удар и боль ломающихся костей в руке. с огромной давящей силой кая отшвырнули назад брат яростный и встревоженный мужской крик разнесся по округе киян еще один голос в котором безграничное отчаяние отлетев словно брошенный мешок картошки кай из последних сил сумел удержать равновесие и правильно приземлиться скользнув ногами по мокрым камням переулка кай остановился последний удар нанесенный по голове Практически полностью дезориентировал парня. Еле держась на ногах, он согнулся вдвое. Кровавая рвота хлынула на землю. Органы повреждены. Энергии больше нет. Сознание затуманено. Обессиленный, не понимая, что произошло, он так и продолжал стоять, чувствуя, как техника поддельного лица перестает действовать, и к нему возвращается истинный облик. «Сердце еще бьется! Срочно нужен целитель! Эрнст, немедленно доставь его в наш дом!» Словно сквозь перенуду носились голоса. «Да!» Перед Каем возникли чьи-то ноги. Резко, рывком, кто-то схватил его за волосы и потянул голову вверх. Окруженный аурой ступени закалки разума, мужчина старше Кияна, но все же похожий на него. Натянутые волосы медленно вытягивались из головы. К несчастью, Кай в этот момент почти ничего не ощущал. Последний удар почти погасил его сознание. Сейчас юноша находился словно в плотном тумане. А кроме того, перенасыщение мышц энергией вызвало почти полную потерю контроля над телом. Кроме как стоять, Кай ничего не мог. Неуловимое движение и кулак незнакомца врезался ему в челюсть. Горсть зубов и кровь упали на землю. Кай тоже упал. Сознание почти потухло. Лишь небольшая его толика еще продолжала бороться, пытаясь сопротивляться подступающему беспамятству, но тщетно. Его шею сзади сжали стальной хваткой и резко подняли парня над землей. Ударивший его человек понес куда-то свою добычу. — Я убью его лично! Вырву его сердце! Яростно брызгал слюной стоящий впереди бородатый мужчина средних лет. принеси этого ублюдка, Шайзан!» Бушующая аура пика ступеней закалки души заставила израненного Кая задрожать. Яверт Йони, сильнейший воин в семье и ее нынешний патриарх, отец Кияна, человек, который вознамерился убить Кая. Он занес распрямленную ладонь, как меч, окутав ее энергией сабли, Патриарх вынул руку вперед, чтобы пронзить грудь Кая и вырвать его сердце. я верту почти удалось. Внезапно раздался оглушительный взрыв. Каю вспомнился истребитель, преодолевающий звуковой барьер. С безумной силой сжимая руку патриарха Йони, между ним и Каем встал Джонга. Его кожа источила пар, обдавая окружающих жаром. Волосы старика разметались, а ряса разорвалась. Испещренное шрамами, но все еще статное и мощное тело, возникло, словно непреодолимая гора, загородив раненого внука. Земля под целителем растрескалась и просела. В глазах Джонга горело пламя ненависти. Не оборачиваясь, он резко взметнул свободную руку, направив указательный и средний пальцы на голову Шайзена. «В сторону!» — закричал я верт, вырывая свою сломанную кисть из схватки Джонга и кидаясь вперед. Старший брат Кияна тут же среагировал. «Россыпь, брызг!» — прошептал Джонга. Из кончиков его пальцев вырвался мощнейший взрыв сотен бусинок воды. Находившийся на их пути небольшой дом в мгновение ока оказался снесен подчистую. Вот только Яверт все-таки успел выдернуть сына из-под удара и отпрыгнуть в сторону. Все произошло настолько быстро, что Кай не успел упасть на землю. Джонга подхватила его. На грудь парня легла теплая ладонь старика. Исцеление воды. В израненное тело проник небольшой шарик техники земного ранга, сразу же вспыхнувшей энергией. Травмы Кая начали быстро исцеляться. и парень вырвался из лап смерти. Постепенно его затуманенный разум прояснялся. Очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика и ощутил разливающееся по телу тепло, ласкающее и восстанавливающее силы. Но при этом лицо Джонга, казалось, стало еще более старым, а сам он сильно осунулся. Са... Попытался заговорить Кай, но отсутствие зубов и сломанная челюсть помешали этому. "Джонга!" раздался голос патриарха Йони, уже доставшего из ножен свою саблю земного ранга. "Что это значит?" Яростные глаза обратились в сторону Яверта. "Я тоже хочу это знать", сдавленно проскрипел Джонга. "Какого демона ты решил убить моего внука?" «Внука?» — на мгновение опешил патриарх Юни. «Так значит, твой ублюдок решил пойти по твоим стопам? Он чуть не лишил жизни моего сына. Вот что это значит!» Опустив взгляд на приходящего в себя Кая, старик сжал кулаки, но, взглянув в волевые глаза парня, увидел там все, что хотел. «Раз так, то значит, у него не было выбора». Это вы пришли к моему дому, а не мой внук к вашему. Что? Ублюдок, да как ты смеешь! Жизнь твоего сосунка не стоит и волоска, кияна. И если мой сын решил убить его, то нужно было просто склонить голову и спокойно сдохнуть. У аристократа всегда есть важная причина. От таких наглых слов у Джонга аж зубы заскрипели, а по кулакам потекла кровь от вонзившихся в кожу ногтей. «Киян — безжалостный и сумасшедший урод, и все это знают. Его тягу к насилию и жестокости словами не описать. Тебе стоило убить его еще ребенком, и именно это вместо тебя решил сделать мой внук», — не отступил целитель. Услышав это, патриарх Йони окончательно забыл о всех правилах и законах, шайзан убей мальчишку рявкнул я верт собираясь напасть на джнга самостоятельно поднявшись на ноги Кай взглянул на старика я не могу удержать двоих так что убегай и тени время тебе с ним не сладить сказал джонга прежде чем его силуэт смазался в стремительном рывке кай быстро и изо всех сил кинулся прочь понимая что с кем то на ступени закалки разума Ему не справиться, притом с травмами. Подвернувшийся под руку меч Кияна, который еще валялся тут, парень прихватил с собой, дабы иметь хоть какое-то оружие на всякий случай. И пока Шайзен преследовал Кая по переулкам Центрального района, у лечебницы завязался новый бой. Джонго столкнулся с Явертом. Кулак против сабли. Вода против огня. Пик закалки души против пика закалки души. Окружающая улица стала их полем боя, а все местные жители, несмотря на бушующий дождь и ветер, покинули свои дома, спеша подальше убраться от столкновения двух могущественных людей. Патриарх Йони владел различными техниками низшего ранга, способностями системного оружия и законами сабли уровня слышащего. Джонго не отставал ни на йоту. Невероятное владение телом и пара техник земного ранга постепенно подавляли Еверта. С каждым его новым движением у главы аристократического семейства появлялось все больше ран. Медленно, но верно он сдавал позиции. Не оставалось ничего другого, кроме как использовать козырь. Разорвав дистанцию, патриарх Йони применил главную ценность их семьи. технику огненного наказания. Вдоль его клинка молниеносно пробежала полоска. На его острие возникло сразу пять огненных шаров. Они парили около оружия, окружив лезвие. «Огненное наказание!» — выкрикнул я Верт, активируя технику. Одновременно пять красных капель устремились к целителю. Уже встречавшийся ранее с этой техникой, джонга даже не вздрогнул и не стал уклоняться. Выпустив энергию из рук, он использовал преимущество погоды. «Водная преграда!» Каждая летящая с неба капля воды вдруг остановилась перед ним. Зависнув в воздухе, все они моментально расширились, соединяясь друг с другом и образовывая стену из воды. Все это произошло быстрее одного удара сердца. Толщиной не менее, чем с мужской кулак, она стала непреодолимым препятствием для атаки Яверта. Каждая из пяти красных капель, врезавшись в барьер, остановилась и рассыпалась под давлением воды. Силы двух техник оказались неравноценны. Очень многое зависело от качества их формирования и воинов, их использующих. И в данном случае джонга на голову превосходил в мастерстве Яверта. кроме защитной функции техника водной преграды имела еще одну она могла без проблем пропускать любое воздействие создавшего ее мастера россыпь брызг направленный на патриарха иони взрыв легко преодолел стену воды обрушившись на не ожидавшего такого мужчину яверт получил множество ранений но он еще оставался живым и даже не потерял сознание — Твой отец куда был сильнее! — произнёс Джон Гастоя рядом с упавшим Явертом. — Попробуешь двинуться или использовать энергию, и я тут же атаку! Неожиданно раздавшийся рядом грохот заставил старика повернуть голову. Из взорвавшейся стены вылетел избитый Кай, которого держал за шею Шайзен. Всё же даже на пике сил у парня не было шансов уйти от первого сына Яверта. Не говоря уже про его нынешнее состояние. Чудо, что он мог так долго уходить от преследователя ступени закалки разума. Прижатый к земле хваткой Шайзена, парень увидел абсолютно зеркальную ситуацию недалеко от себя. Конечно же, и его противник заметил это. — Отпусти, Кая, или я убью твоего отца! — прорычал джонга, осознавая, что все балансирует на грани. — Убей его! — Не размышляя, объятый гневом, выкрикнул я Верт. Переводя взгляд то на израненного отца, то на Кая, растерянный Шайзан не знал, как поступить. Ему хотелось прикончить ублюдка, посмевшего ранить его брата. Но на кону стояла жизнь отца. Месть того не стоило Парень не понимал, как действовать. Мысли его метались, пока неожиданно не прозвучал голос. «Добрый день!» Более никто не мог пошевелиться, мощнейшее давление упало на каждого. Между четверкой воинов появился он, патриарх сильнейшей семьи в городе, Гелиос Бейвик, единственный в Кальтии человек, превзошедший закладку души, достигший ступени заклинателя. Смотревший в тот момент на Джонго и Яверта, Кай не мог осознать, Что же произошло? Вот он смотрит на них, а вот перед его глазами появляется патриарх Бейвик. Казалось, словно он там и стоял изначально. В темном и стильном костюме с белоснежными волосами, ростом не более 160 сантиметров, он походил на подростка. Лицо Гелиуса выглядело очень молодым, хотя на самом деле ему уже давно перевалило за сотню. Давление от него исходило такой силы, что никто, в том числе и Джонга, не мог пошевелиться, и даже капли дождя не могли попасть на патриарха. Вода попросту испарялась на расстоянии метра от него под воздействием невероятной силы заклинателя. Ступени, начиная с которой человек мог действительно называться мастером боевых искусств, а не просто воином или практикующим. В тот момент в глазах Кая Гелиус Беевик выглядел словно мощнейший прожектор. Парню пришлось не смотреть на энергию, чтобы не лишиться зрения ненароком. «Немного шумновато тут у вас!» — продолжил заклинатель, ибо никто другой не мог вымолвить ни слова. «И я бы прошел мимо, но вот допустить гибель главы семейства...» что является одним из толпов равновесия в кальтии я не могу тем более от рук старого товарища так что же здесь происходит внезапно каждый ощутил небольшое ослабление тяжести теперь они могли говорить эта тварь чуть не убила моего брата дико заверещал шайзан не разжимая пальцев на шейкая кинув взгляд на шайзана Гелиус тут же повернулся обратно к Яверту, но огромная волна силы отбросила шайзана назад, протащив по земле. Патриарху Бейвик не потребовалось для этого техник, лишь усилие воли и энергия, которая у него была настолько плотной, что без проблем могла бы влиять на физический мир. «Эх, Яверт! Так ты и не обучил своих детей этикету!» пожурил заклинатель, оглянувшись по сторонам. «Гелиус!» По имени на равных правах обратился к нему патриарх Йони. Но даже так голос его прозвучал учтиво. «Внук Джонга посмел напасть на моего сына, Кияна, и серьезно ранить его. А кроме того, это именно он убил слугу нашей семьи два месяца назад», пояснил я Верт. «Кай лишь защищался!» — добавил целитель. — джонга мой старый друг, — заговорил Гелиус, — я помню, как ты прибыл в наш город, помню, как мы тренировались и состязались друг с другом, помню, как ты приблизился к порогу ступени заклинателя и, конечно же, помню, как ты совершил ошибку и не послушал меня, убив предыдущего патриарха Йони. Лишь благодаря моему вмешательству казнь заменили на остановившее твое развитие увечья. Более у меня нет к тебе доверия. Закончив свою речь, патриарх Бейвик перевел взгляд на Кая. Что ты скажешь в свое оправдание, мальчик? Парень даже не мог подняться с земли, и даже не из-за давления, а из-за травм. И хотя его тело частично восстановилось с помощью техники старика Джонга, он все еще был сильно травмирован. Потеря большого количества крови, порванные мышцы, связки и сухожилия потрескавшиеся кости, сломанная челюсть, раненый бок, две прожженные в теле дыры и почти полное истощение сил. Все это не давало парню и шанса на разговор. Хотя он хотел сообщить все. Рассказать о сломанных руках И смерти в грязной канаве О несправедливых попытках Искалечить его на отборочном испытании О напавшем на него кияне Который угрожал Улии Но не мог Тело почти не подчинялось ему А последние крохи воли Уходили на поддержание сознания Он яростно желал Высказать все это Но мог лишь пламенно смотреть на Гелиуса Что ж «Я понимаю», — кивнул заклинатель, словно прочитав мысли Кая, — «я вижу намерение твоей воли. У тебя сильный дух». Увы, но убийство слуги знатного рода, а также роднение члена аристократической семьи по законам империи Алькея, карается немедленной казнью. Какими бы благородными не были твои помыслы, они не могут оправдать твоих поступков. Последние слова Гелиоса заставили сердце Джонго уйти в пятки и затряслись руки. Перед глазами потемнело. Окружающий мир поблек. Он не верил и не мог принять, что не спас внука. Противопоставить же патриарху Бейвик он ничего не мог. Смешно, но Джонго не мог даже пошевелиться. Но чтобы не ощущал в данный момент старик, заклинатель не прервал свою речь. А так как властью, дарованной мне нынешним императором Сигурдом, я являюсь одним из его уполномоченных представителей в Кальтии, то именно я и выступлю твоим палачом. Сказав это, Гелиус направился к Каю. «Ха! Значит, я все-таки умру сегодня!» Не мог поверить парень в происходящее. А я надеялся, что смогу прожить побольше в этом мире. Я ведь так и не отплатил за доброту Улии и старика, как жаль. Но могу с уверенностью сказать, что выложился по полной. Тогда мне не о чем жалеть. Я сделал, что мог, и все равно проиграл. Проиграл в игру под названием «Жизнь», даже когда мне дали второй шанс. Надеюсь, обо мне не сильно будут печалиться. Интересно, что случится потом, и наступит ли это потом вообще? гелиус С натугой прокряхтел бледнейший Джонга, заставив заклинателя удивленно обернуться. Безрассудно усиливая себя энергией, что угрозило сокращением жизни, и сопротивляясь давлению, целитель встал на колени и поклонился до земли. «Я умоляю об искуплении крови!» Повисла гробовая тишина, и даже шум дождя, казалось, не смел потревожить ее. вспышки молний блиставших где то далеко лишь мерцали, но гром не доходил досюда удивленный патриарх бик и сам уже позабывший этот древний но все еще действующий закон печально посмотрел на сморщившегося и посидевшего старика руки того дрожали, а редкие волосы трепал ветер согласно закону о родственной крови Я молю дать мне право искупить грехи моего внука собственной жизнью. Уже приготовившийся к смерти Кай был поражен. Он все надеялся, что ему послышалось. И это просто звуковые галлюцинации из-за потери крови. Но Мираж никак не хотел развеиваться. «Ты уверен?» «Не существует ничего тверже моей уверенности». Вспомнив фразу из своей юности, ответил джонга «Целитель, спавший Кая в первый же день его новой жизни». «Ты же знаешь, моя рука не дрогнет», — словно уверяя в этом самого себя, выпалил Гелиус. Ему было плевать на какого-то мальчишку, однако на бывшего друга нет. «Хе-хе, я надеюсь на это!» «Иначе тебе придется нанести еще один удар!» Отшучиваясь, храбрился Джонго. Как и любой другой, он боялся. Боялся смерти. Вот только было то, чего он страшился еще больше. Новой потери он не вынесет. «Ты...» — пошатнулся заклинатель, после чего напускной холод вновь вернулся в его глаза. Раз таково твое желание, то я исполню его. Джонго так и не разогнул спину, упершись лбом в землю, когда Гелиус направил свои шаги к нему. Падал дождь. Держась непонятно каким-то образом, Кай поднялся на четвереньки. Ливень смывал слезы с его щек. Он хотел кричать, сказать, что не его внук, что обманул, что не заслуживает его любви. он не мог челюсть предательски не двигалась, а вместо слов из горла вырывались слабые кряхтящие звуки, пытаясь ползти вперед он чувствовал боль не телесную а страдание пылающей в вагонии души трескающаяся словно деревяшка на костре гелиос остановился возле склонившегося джонга стой кай вытянул руку к старику. Скользкие от ливня камни предательски скользили под ладонью. Он плюхнулся обратно на землю. Лёжа с разбитым носом и ободранным лицом, подняв голову, парень по-прежнему продолжал тянуться к джонга кгра единственное, что у Кая получилось сказать. Рука заклинателя поднялась. Из плотнейшей энергии сформировалось подобие клинка. «Остановись!» «Ства!» — пытался кричать Кай. Не сдаваясь в попытках встать, парень увидел, как Джонго приподнял голову. Как и всегда, с хитро прищуренными глазами он улыбался. Беззвучно губы старика двигались, словно он пытался что-то сказать напоследок. Кай пытался подняться, не обращая внимания на содранные до крови ногти и пальцы. Поднятая рука Гелиуса молниеносно опустилась. Убей меня. Не мой крик раздался лишь в голове Кая. Сохранившее хитрое выражение лица, голова старика Джонга покатилась по земле. Мир заволокло тьмой. Казнь закончилась. Давление Гелиуса пропало, и патриарх Йони смог вновь зашевелиться. Закон был исполнен. Тяжело изрек заклинатель, стоя спиной ко всем и глядя в плачущее небо. «Парень более ни в чем не виновен. Это конец, Яверт». «Ты заблуждаешься!» — процедил мужчина с бородой. «Хочешь сказать, что смерть великого таланта ничего не значила для тебя?» — взревел Гелиус, тут же обернувшись и обрушив на Яверта истинную мощь своей ауры. в закаленные прочные как железо кости патриарха йо не затрещали а земля под ним просела ямой я не то имел в виду используя внутреннюю энергию для сопротивления еле еле произнес он а что тогда взял себя в руки заклинатель частично уменьшив давление это еще не конец пацан тоже очень талантлив и он точно будет мстить, и не только моей семье, — прокричал я Верт, и, зная это, я не могу просто так отпустить его, даже если мне придется нарушить закон. Имеешь ли ты право позволить ему уйти, понимая, что может случиться с Кальтией, когда он доберется до ступени заклинателя? А уж поверь, если он смог победить моего сына, Будучи на уровне закалки легких, то он определенно станет сильным в будущем. Вновь повисла тишина. Гелиус рассматривал лежащего без сознания Кая, который так и не сдался до конца, даже зная, что ничего не может. Патриарх Бейвик понимал, что хоть слова Яверта и направлены на утоление его желаний, но они все же верны. Заклинатель подошел к израненному парню. «Он покинет город», — заговорил он через минуту. «Этого недостата!» — я верт осекся, ощутив я разделился «А также», — продолжил тот, — «я совершу технику разрушения боевых искусств». То, о чем говорил Гелиус, в действительности нельзя было назвать техникой в общепринятом значении. Это было нанесение определенных увечий, практикующему боевые искусства. После такого Кай никогда уже не сможет подняться выше ступени закалки разума. Именно такое и случилось с Джонго давным-давно. Но в отличие от парня, он к тому моменту уже поднялся на ступень закалки души, так что техника разрушения боевых искусств попросту остановила его рост. Уменьшить же ступень она не могла. Для любого воина, пылко шагающего по данному пути, это было сродни смерти. Лишь единицы могли перенести это психологически, продолжив жить дальше со сознанием, что кто-то навсегда лишил их шанса стать лучше, стать сильнее. Мьеверт скривился. Он надеялся, что ублюдка убьют, ну или хотя бы бросят навечно гнить в тюрьме, но и такой вариант он мог принять. хоть тот и не сильно ему нравился, однако выбора у него не было. «Ты поступаешь мудро! Прости, Джонга, но лучше так, чем...» — прошептал патриарх Бейвик, игнорируя лесть. Простерев Каю ладонь, заклинатель выпустил в его сторону энергию. Проникнув в организм, управляемая волей Гелиуса, она сделала свое дело. «Не вздумай наделать глупостей», — предупредил он ей после чего исчез, попросту испарился. А вместе с ним пропали тело и голова Джонга. Точнее, они превратились в энергию, став частью всемирного круговорота силы. Само по себе это произошло бы через сотни лет, но своим вмешательством Гелиус исполнил сей процесс моментально. Это было проявление высшей степени уважения воину после его смерти. Вместе с заклинателем пропал Икай. Патриарх Бейвик забрал его с собой.